И протомус закончил свой рассказ и замолчал. Я тоже ничего не говорил, а лишь наслаждался массажем лучшей подруги, той дела почёсывая зудящую щекоткой пятку. Так в молчании прошли полчаса, а потом Гипротомус надрывным голосом попросил меня достать из-под кровати баночку с жучихой, дабы развеять свою неутолимую печаль по прошлому плоцкой утехой. Ах, любовь, вздохнул он и заворочился в шишки, готовясь выбраться. Я выудил из тёмного угла баночку и прежде чем поставить рядом, заглянул в неё. Сначала я не увидел самочки, а потом рассмотрел её под травкой, забившуюся на самое дно. Она была мертва. Жучиха напоролась на юлочную иголку и пронзённая в грудь острьём, и сдохла. Ай! Взвизгнул Хипротомус. Я куплю вам другую, пытался я утешить соседа. Сегодня же. Ай! Да чего же так нога чешется, подумал я и удивился, что и в этой жизни жука преследует злой рок, и предсказания старого следователя вновь сбываются уже в другом пространстве, в другой его жизни. Ай! Помните? спросил я его. Помните, вы рассказывали о том, как на поле боя пристрелили собаку золотой стрелой, под буля. А что такое? слабенько отозвался он. Не было ли случаем на наконечнике, на черте на чего-нибудь особенного? Нет, уверенно ответил Хипротомус. Ничего такого, лишь моиницы алые, эй и с. И тогда я встал с постели и подошёл к шкафу. Открыв дубовую дверцу и порывшись на самом его дне, я вытащил маленькую медицинскую коробочку. Поддев ногтем крышку, я подставил под солнечные лучи золотой наконечник стрелы, с выгравированными на нём буквами А и S. "Его когда-то извлекли из моего позвоночника", сказал я. "Да-да-да!" Чему-то обрадовался жук. Значит, это я вас тогда как собаку через пространство и измерения. Ха -ха -ха. Бывает же такое. Ха -ха -ха. И тогда во мне всё восстало. Кровь прилила к лицу, а сердце захлебнулось ненавистью. Я вас убью, зашипел я, раздавлю. Эх! испугался хипротомус За что? Позвольте спросить. За то, что по вашей воле я столько лет лежу недвижимым с изуродованным позвоночником. Схватив со стола коробок со спичками, я зажёг одну из них и поднёс к руке, окупированной хипротомусом. Всего вам доброго, пожелал я на прощание. Подождите! Истошно завязжал жук. Немедленно подождите! Ведь вы же сейчас стоите на ногах. Посмотрите на себя. Ваши ноги несут ваше тело, а вы меня жечь спичкой. Немедленно погасите её, задуйте. После его слов я упал на пол, как будто мне по ногам ударили палкой. Не волнуйтесь, не волнуйтесь, морально поддержал жук, отдышавшийся от смертельного испуга. Это от неожиданности. Вы сейчас всё осознаете. Поднимитесь на свои ножки и зашагайте ими по просторам необъятной родины. А колясочку отошлите обратно конструктору Ситасиши. Не нужны нам милости побеждённых. Так и ему и отпишите в сопроводительном письме, и пусть поклонится могиле своей бабушки Киоки. Я лежал на полу, всей щекой ощущая прохладунных досок и был совершенно спокоен. Я пытался восстановить мозговые импульсы, командующие мускулатурой ног, и совершенно не слушал болтовню жука. Мои ноги шевелятся, осознал я. Я чувствую, как чешется пятка. Я чувствую тепло в пальцах. Я даже чувствую, как пробиваются на ляжках волоски. А потом я повернул голову и увидел её. Она лежала на кровати, свесившейся с кистью матраса. Она была абсолютно бела, а нагодки её сильных пальцев посинели весильками и я поднялся сначала на четвереньки Затем, трясясь коленями, стал возносить своё тело на отвычную высоту и рыскал по сторонам руками, ища случайную опору чьего-нибудь плеча, но не находил её, сейчас необязательную, а потому балансировал на своих двоих и улыбался в окно счастливо. А потом подбадриваемый хипротомусом, я спустился ступень за ступенью по лестнице и оказался на Арбате, который вдохнул всей грудью со всеми его пешеходами и выдохнул затем обратно. А улица украсилась весенним солнечным днём. Я иду. сказал я громко и счастливо я иду сам ну и иди сказал кто-то в ответ Я ходил своими ногами целый день, наслаждаясь их жуткой усталостью и сбитыми в кровь пятками, и только здравая мысль удерживала меня от бега на длинную дистанцию в полном обмундировании и с рюкзаком в 2 пуда.